СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА НИКИТЫ ПАМЯТЬ 15 СЕНТЯБРЯ Когда честный и животворящий крест Господень, сие знамение победы, был вознесен высоко над миром, то соименной победе святой Никита пришел под его сень. Накануне сего дня мы праздновали воздвижение святого креста, сию непобедимую для мира победу, а ныне ублажаем святого Никиту, имя коего означает победителя. Сей добрый воин Иисуса Христа стал под крестом как бы под знаменем, чтобы вести брань против врагов святого креста в честь распятого на нем. Один воинствует за царя земного, другой за свою жизнь и суетную славу, иной — за временное богатство. А святой Никита воинствовал за единого Господа своего Иисуса Христа, который есть царь всякого создания и наша слава и никогда не иссякающее богатство. А где и каким образом сей воин подвязался за Христа, об этом повествует следующее. Когда в царствовании святого Равноапостольного царя Константина Великого святая вера начала распространяться по всей вселенной, тогда и готской стране, по ту сторону реки Истра, Дуная, восияла как свет во тьме, святое благочестие. В той стране был рожден, крещен и получил воспитание святой Никита. Готский епископ Феофил, принимавший участие на Первом Никейском соборе, исповедовавший догматы православной веры и подписавший определение собора, просветил Никиту светом веры и крестил его во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спустя немного времени древний завистник, дьявол, не вынося того, что святая вера Христова распространяется и число христиан все более и более увеличивается, воздвиг всей варварской земле, омраченной идолослужением, борьбу и сильное гонение против исповедующих имя Христа и верующих в Господа. Дух злобы внушил князю той страны по имени Фонариху убивать крестьян и истребить земли своей даже память о них. В то время произошло у Готов разделение и междоусобная брань. Они разделились на две части. Одна часть имела вождем своим некоего Фритигерна, а другую руководил жестокий мучитель Афонарих. Когда сии единоплеменники сошлись друг с другом на бой и произошло великое кровопролитие, а Фонарих, имевший больше силы и храбрости, одолел и победил своего противника и обратил его войско в бегство. Побежденный Фритигерн бежал в Грецию, где искал помощи у Христа ненавистного царя Валента, Император приказал всему войску, бывшему в Афракии, идти на помощь Фритигерну. После сего Фритигерн со всеми оставшимися своими воинами и собранным в Афракии греческим войском выступил против своего соперника. Переходя через реку Истер, Дунай, он приказал сделать изображение святого креста и носить сие изображение перед своими полками. Так он напал на Афанариха. Произошло ужасное сражение, но христиане с помощью креста одолели Афанариха и победили все его войско. Одних убили, других взяли в плен, так что сам он с небольшой дружиной едва успел убежать. С того времени христианская православная вера все более и более стала распространяться среди готов, ибо многие, увидев непреодолимую силу креста, проявившуюся в битве, уверовали в распятого на кресте Господа. Когда умер епископ Феофил, на его кафедру вступил Урфил, муж благоразумный и благочестивый. Он изобрел для готов письмена и перевел с греческого языка на готский много книг, так что святая вера христианская распространяла среди готов с каждым днем все более и более. Утверждению там веры во Христа способствовал своим рвениям и святой Никита, один из благороднейших и славнейших лиц той земли. Своим благочестием и богов вдохновенными словами Он многих привел ко Христу. Спустя некоторое время нечестивый афанарих снова возвратился к себе на родину. Достигнув власти и силы, он, научаемый бесом, воздвиг в своей области страшное гонение на христиан, старался отомстить за свое унижение, так как он был побежден и посрамлен христианами в битве. Тогда святой Никита, распаляемый ревностью к Богу, вышел на борьбу с обоими врагами, невидимыми и видимыми. Борьбу против невидимого врага он вел, обращая неверных в истинную веру и предугодавляя верующих к мученическому подвигу. Борьбу же с видимым врагом он вел, обличая мучителя Афанариха и укоряя его за его безбожие и бесчеловечность, за то, что он предавал множество верующих различным мукам. Таким образом святой Никита победил обоих и дьявола попрал, и суровость мучителя преодолел. Различные муки, коими у доброго страдальца Христова хотели вынудить отречение от Христа, были бессильны, и сам мучитель был в недоумении, почему он при всем своем могуществе не мог преклонить к своему злочестию одного раба Христова, твердого в своем исповедании, подобно крепкому и непоколебимому столпу. Что же задумал тогда Беззаконный? Он задумал уничтожить огнем того, кого не мог убить многими ранами, истязанием плоти и раздроблением членов. Но чего же достиг Нечестивый? Он более сам себя сжег своей яростью, чем мученика пламенем. Святой Никита, хотя и находился в огне, однако тело его не сгорело от огня. Душа же его возродилась для новой вечной бессмертной жизни. Между тем мучитель и без огня сгорел от своего безбожия. Он омертвел своею душою и тело свое предуготовил в ад. Так святой Никита воинствовал за Христа под знаменем Креста и показал себя победителем не только по имени, но и на самом деле он был таковым. Тело святого, неповрежденное огнем, оставалось без погребения и лежало, будучи брошено с бесчестием. В то время проживал там один благочестивый христианин по имени Мариан. Сей муж был родом из Киликийской страны, из города Мансуистии. По некоторому делу своему он пришел в Готскую землю и здесь остановился на довольно продолжительное время». Мариан познакомился со святым Никитою и приобрел его дружбу и любовь. В особенности же он возлюбил его тогда, когда увидел, что святой подвижник стоял за святую веру Христову даже до готовности пролить за нее кровь свою. И вот, когда тело святого лежало непогребенным, Мариан задумал, как бы ему взять тело возлюбленного своего друга и мученика Христова и отнести в свою родную страну. Но он боялся привести в исполнение свое намерение из страха перед князем, приказавшим, чтобы никто не смел погребать тело мученика. Тогда Мариан задумал тайно ночью взять его. При наступлении ночи Мариан готов был выйти на задуманное дело, но ночь была темной и дождливой, так что ему трудно было идти. Мариан был сильно опечален этим ибо он не видел, куда идти и где найти отыскиваемое тело мученика. Когда он сильно скорбел осем, бог всяких утешений, некогда указавший волхвам звездою путь Вифлеем, утешил и Мириана в скорби и указал ему благоприятный путь к обретению тела святого. Он послал некую небесную силу в виде звезды, которая, восияв перед Марианом, повела его куда было нужно. Сия звезда предшествовала пред Марианом и разгоняла ночной мрак. Он же с радостью следовал за нею. Достигнув того места, где находилось тело святого, звезда остановилась над ним. Тогда Мариан, обвив тело мученика чистой плащеницей понес его в дом, где проживал. Так Мариан получил искомое сокровище. Скрыв его на время у себя в жилище с большим тщанием, он вскоре после сего возвратился в Отечество и принес с собою тело святого мученика. Пришедший в город Мансуистию, Мариан с честью похоронил его в своем доме. Бог ниспослал благословение дому Мариана ради страстотерпца своего, святого Никиты, как некогда он благословил многими богатствами дом Авидаров ради кивота завета. Дом Мариана стал изобиловать большим богатством, и вещественным, и духовным, ибо от гроба святого подавалось много даров всем нуждающимся и ниспосылалось болящим много исцелений. Весь город и окрестные жители собирались ко гробу святого, так что дом Мариана не мог вместить всех собиравшихся сюда верующих. Посему все решили построить церковь во имя святого Никиты и положить там мощи мученика. Принявшись сорвением за сие дело, верующие в скором времени воздвигли храм. По окончании строения, когда храм был украшен с подобающим благолепием, гроб святого мученика открыли и, взяв ковчег, понесли его в новосозданную церковь и здесь погребли в земле. Только одному Мариану удалось взять на благословение своему дому от мощей святого один перст, который он и хранил у себя с благоговением. Более никто не мог взять ни одной частицы от мощей святого Никиты. Однажды блаженный Авксентий, епископ Монсуистийский, создав церковь в честь святых мучеников Тараха, Прова и Андроника, отправил послание в город Аназарву, где почивали мощи сих трех святых. В своем послании он просил граждан Аназарвы дать некоторую часть мощей святых мучеников для вновь выстроенного храма. Тогда граждане Аназарвы просили Авксентия, чтобы он взамен дал им некоторую часть мощей святого Никиты на благословение их городу. Желая исполнить их просьбу, епископ приказал открыть гроб святого мученика Никиты. И вот без всякой видимой причины мраморный камень, бывший на гробе святого, распался на две половины. Один из присутствовавших здесь, дерзновенно коснулся своей рукой святых мощей, но тотчас же рука его высохла, и на него самого напал ужас. В то же время раздался с неба сильный удар грома, и блеснула яркая молния. Все пришли в страх. Тогда епископ понял, что Бог не благословляет раздроблять мощи святого, и раскаялся в своем намерении. Взяв за иссохшую руку человека, дерзко прикоснувшегося к мощам святого, он снова дотронулся ею до мощей и стал молиться. «О святой мученик Христов Никита! Тебе более подобает исцелять, чем вредить, ибо ты благ и подражаешь Всеблагому Господу. И если ты скоро наказал сего человека, то не еще ли скорее помилуешь его?» Лишь только епископ произнес сии слова — тотчас исцелела высохшая рука того человека, и все удивлялись чудесам святого мученика Никита и прославляли Бога. Не осмеливаясь уже более касаться мощей угодника Божия, епископ совершил над ним благоговейное пение, снова с честью закрыл его гробницу, славя Отца и Сына и Святого Духа, Единого, в Троице Бога, коему подобает всякая слава, честь и поклонение вовеки. Аминь.